Глава 7. Испытания Йонхёна и Кванхёна. Кванхёна и Йонхён взяли академический отпуск после службы в армии до окончания университета. Прошло пять лет с их поступления, и теперь они хотели открыть свое дело на деньги, которые успели накопить на подработках и будучи в армии. Лёгкий на подъём Кванхён и Йонхён, который был куда более осторожен, решили попробовать себя в продаже походного снаряжения. Они планировали импортировать продукцию брендов, которые еще не были представлены в Корее, и продавать ее через интернет. Связавшись напрямую с главным офисом компании, ответа они не получили. По итогу они закупили товары напрямую из-за границы, добавляя к базовой стоимости таможенные пошлины и доставку, так что цена вышла довольно высокой. Тем не менее, в Корее пока никто не продавал этот бренд. Так что, по их мнению, должны и быть люди, которые захотят купить их снаряжение. Они разместили рекламу в своем блоге и в соцсетях и указали ссылку на Smart Store, однако в течение месяца не было ни одной продажи. Smart Store — онлайн-платформа для торговли между физическими лицами, принадлежащая корейскому порталу Naver. Вообще у них было мало подписчиков, поэтому они не могли продвигать товар должным образом. К тому же они не оставили денег на рекламу и теперь уже не были уверены, что их дорогое походное снаряжение будет продаваться. Кван Хён и Ён Хён лежали на траве и смотрели в небо. «Кван Хён, я думаю, может, мы, как те облака, дрифуем без цели?» «Облака со временем становятся тяжелыми, превращаются в тучи и разливаются дождем. Мы скорее как машина с отсутствующим рулем. Да, я об этом и говорю». Я все думаю, не были ли мы слишком легкомысленны в отношении кемпинга. Да, все больше людей ходят в походы, но и количество предложений из-за этого сильно растет. Мы не единственные, а лишь одни из многих. Теперь, когда я думаю об этом, я вспоминаю свою подработку в магазине. У моего босса всегда был покер как у Мона Лизы, с этими татуированными бровями». Я думал, что это потому, что он вечно ел просроченные готовые обеды, и у него были проблемы с кишечником. Но знаешь, теперь я его понимаю». Кван Хион задорно рассмеялся. «Ты еще умудряешься смеяться в такой ситуации? Что мы будем делать со всеми этими вещами? Не можем же мы их выбросить?» «Не знаю я. Не могу пока думать. У меня болит голова. Такое ощущение, что мне только что сделали липосакцию мозга. Я позвоню отцу. Кван Хён и Йон Хён отправились на место встречи. Они собирались в ресторане, занимающем целое здание. Он напоминал офисное здание IT-компании. Оба лифта без остановки катались вверх и вниз, перевозя прибывающих посетителей. Место явно пользовалось популярностью, хотя в меню значились всего две позиции: рис со свининой и рис с курицей. Им подали еду. Поверх риса лежала огромная куча мяса. «Как владельцы могут продавать такое количество еды, такого качества, за такую цену? Вот именно, они хоть что-то зарабатывают?» Кван Хён и Йон Хён перешёптывались между собой. Кван Су слегка улыбнулся. «Я знаю владельца этого здания. Он был моим боссом». «Правда? Как так?» Я был бригадиром на стройке, когда мы строили это здание еще на моей предыдущей работе. Тогда я часто общался с ним и узнал много нового о том, как вести бизнес и как стать богатым. Владельцем такого заведения? Да, но тогда я ничего не предпринял, потому что у меня не было ни времени, ни средств. В этот момент подошел владелец ресторана и сел на свободный стул. Он выглядел старше Квансу. «Здравствуйте, господин Квансу. Давно не виделись». Кван Хион сказал. «Простите, я хочу кое-что узнать. Ваше меню кажется немного необычным, только жареная свинина и курица. Это что-то новенькое. Мы подаем только то, что больше всего нравится людям. Обычно, когда дела идут не очень хорошо, у нас появляются мысли придумать что-то новое, чтобы добавить в меню. Но бизнес заключается в том, чтобы сосредоточиться на вещах, которые ты можешь делать лучше всего. То, что нравится тебе и то, что нравится твоим клиентам, должно оставаться неизменным. Но почему люди приходят сюда, когда могут получить то же самое в любом другом месте? Они часами стоят в очереди в это заведение. Конечно, в наши дни люди предпочитают рестораны, где все фотогенично и красиво, И многие заведения делают акцент именно на этом. Но проблема в том, что порции там маленькие. Я же просто делаю все вкусным, а порции щедрыми. Я знаю, многие думают, что секрет успеха должен заключаться в чем-то великом. Но на самом деле все дело в основах. Когда вы только открылись, поблизости наверняка было много ресторанов с похожим меню так как же вам удалось обойти конкурентов? Я никогда не сравнивал себя с другими, потому что настоящая конкуренция в том, чтобы заслужить удовлетворенность клиента, а не соревнование с соседними ресторанами. Ой, я забыл включить музыку, мне пора идти. Молодые люди, господин Квансу, приятного аппетита. Из динамиков зазвучал лунный свет Клода Дебюсси. Кван Хён внимательно слушал. «Очень странно включать классическую музыку, когда так много людей. Думаю, лучше было включить что-нибудь бодрое, например, трот, чтобы увеличить поток». Трот — музыкальный жанр, считается самой старой формой корейской поп-музыки. Трое мужчин принялись за заказанные блюда. Кван Хён откусил кусочек жареной свинины. «Ммм, вкус просто божественный!» Йонхен тоже положил в рот кусочек курицы. Мм, ты прав, это невероятно. Кван Су улыбнулся: Не зря же здесь так много людей, верно? Они втроем довольно быстро опустошили свои тарелки. Желудок, казалось, вот-вот лопнет. Итак, почему вы попросили меня о встрече? Кванхен и Йонхен переглянулись, и Кванхен, выдохнув, объяснил, что произошло. Выслушав историю, Квансу начал говорить. «Многие люди, начиная свой бизнес, думают в первую очередь о том, как хорошо продать товары и как заработать побольше денег. В этом нет ничего плохого, но порядок неправильный. Так с чего же начать? Подумайте о том, что вы можете дать, потому что, чтобы получить что-то взамен, вы должны что-то дать. Типа обмена подарками или... Как угощать друг друга едой? Нужно уметь давать клиентам нечто большее, чем просто товар. Я всегда думаю, что я могу дать им, что я могу сделать для них. Я должен предложить что-то, что произведет на них впечатление сверх того, за что они мне заплатили. Но другие люди, как правило, пытаются оценить результативность, прежде чем собственные действия. В итоге они приходят к тому, чтобы просто не потерять деньги. Это очень простой, но важный принцип ведения бизнеса. Вы должны дать своим клиентам что-то достаточно ценное, чтобы они чувствовали, что заключают хорошую сделку, когда тратят свои деньги. Квансу сделал глоток воды и на мгновение задумался. Если вы все же заработаете деньги на продажу туристического снаряжения, что будете с ними делать? Ну, будем покупать все, что захотим, есть все, что захотим. У нас пока нет чего-то конкретного на уме. Ну, так подумайте об этом сейчас. Не спешите. Кван Хёну не нравилось, куда свернул разговор, и он ответил уже чуть более напряженно: "Пап, мы еще ничего не продали. Сейчас не время думать о следующем шаге. Тогда позвольте мне спросить вас о предыдущем, а не о следующем шаге." Существует множество направлений даже внутри кемпинга. Так почему же вы выбрали именно продажу кемпингового снаряжения? Ну, мы рассматривали вариант с организацией кемпинга, но он нам не подошел. Для этого нужна земля, и нужно быть на месте целый день, чтобы управлять всем. Еще мы думали снимать видео на YouTube о том, как мы ходим в походы, развивать блог, но съемка и монтаж занимают слишком много времени. К тому же мы не были уверены, заработаем мы деньги или нет, ведь сфера очень нестабильная, поэтому мы не стали в это вкладываться. Продажа снаряжения — единственная альтернатива, которая пришла нам в голову. Досадно, что вы думаете, что это единственное, чем вы могли бы заняться. Вы просто искали легкий путь. Даже те, кто находит свое истинное призвание, нелегко добиваются успеха. Мы не совсем об этом. Хорошо, тогда подумайте вот о чем. Если вы решили, что это самая простая работа, которая сразу же принесет вам деньги, то, скорее всего, и другие думают так же. Полагаю, существуют десятки тысяч интернет-магазинов, продающих снаряжение для кемпинга. Да, и их становится все больше и больше. Так почему же вы ввязались в это дело? Потому что мы не просто продаем снаряжение, мы специализируемся на новых брендах, Люди предпочитают пользоваться проверенными товарами. Для того, чтобы новый бренд попал в руки покупателей, требуется гораздо больше усилий и капитала, чем для уже существующего на рынке. Вы уверены, что готовы?» Кванхёны начали раздражать норовоучение отца. «Пап, мы здесь не для того, чтобы нас пилили, а для того, чтобы получить идеи, как выйти из сложившейся ситуации». Ваше сиюминутное желание зарабатывать деньги, продавая только туристическое снаряжение, означает, что вы остановились на строительстве лишь одного этажа. Нам нужно построить первый этаж, прежде чем мы сможем построить второй, а мы не знаем, как построить даже его, потому что вы не заложили прочный фундамент. Что ты имеешь в виду под фундаментом? Даже если план уже составлен, мы поймем, что именно будем строить на участке, только когда закончим земляные работы и заложим фундамент. Проект может претерпеть частичное или полное изменение, или остаться прежним. Квансу долил воды в стакан. Многие люди, которых я знаю, просто ненавидят кемпинг. Они не любят жуков, им некомфортно спать на улице, Они хотят иметь возможность купить еду, если едут куда-то, и хотят быть свободными от бытовых обязанностей, что вполне понятно. На самом деле, раньше я любил ходить в походы, но потом обнаружил, что предпочитаю отели и курорты, потому что вся эта работа, связанная с упаковкой и расстановкой всего, довольно нелегкая задача. Если я отдыхаю, то хочу делать это с комфортом. Компромисс — это глэмпинг. Как палатка, но внутри она как номер в отеле. Там чище и имеется все необходимое оборудование. Папа, ты знаешь вообще о глэмпинге? Ох, видимо, ты не знаешь. Ну, в нем все еще не будет роскоши и удобств отеля, таких как бассейн, тренажерный зал или шведский стол на завтрак. Я хочу сказать, что это не обязательно должны быть товары только для тех, кто ходит в походы. Вы ведь можете расширить охват, чтобы захватить даже людей, которые не любят кемпинг. Не то, чтобы мы об этом не думали, но... И часто ли люди ходят в походы зимой? Конечно, ходят. Как романтично разводить костер и жарить ботат зимой. А если сравнивать спрос по сравнению с летом? Ну, это... Если вы просто встретитесь с представителями компаний, которые занимаются организацией кемпингов, то сможете получить приблизительные цифры. Я надеюсь, что вы, ребята, придумали что-то для поддержания продаж. Вы можете посмотреть, как популярные магазины сноубордов поддерживают продажи в межсезонье. А что, если устраивать активности? Например, зимой конкурс «Собери самого оригинального снеговика» или что-то в этом роде. Чем проще подход, тем больше конкуренция. А конкуренция означает, что вам придется снизить цену. Если все закончится ценовой войной с другими компаниями, то долго не продлится, да и в целом это не очень хорошая бизнес-модель. Если вам, ребята, нравится ходить в походы, почему бы вам не сделать упор на разрешение каких-нибудь проблем, из-за которых вы сами испытывали неудобства или которые вам просто не нравились во время походов? Двое молодых людей посмотрели друг на друга, мысленно спрашивая, и почему мы так поторопились? Пап, а что нам делать с товаром, который у нас сейчас есть? А вот это уже ваше дело. Я поддерживаю вас, ребята. Но думаю, что потерпеть неудачу вполне нормально. Кван Хён не мог поверить своим ушам. Как ты можешь так говорить? Мы потратили почти все деньги, которые сэкономили на подработках. Если вы никогда не падали, то не знаете, каково это вставать. Люди думают только о том, как заработать деньги, а не о том, как их нельзя зарабатывать. Конечно, кому вообще придет такое в голову? Вы должны научиться терпеть неудачу, прежде чем добиться чего-то. Ни у кого в этом мире нет прямого пути к успеху. Если попытка провалилась, то не потому, что вы недостаточно хороши. Это просто часть процесса достижения цели. «Вы никогда не доберетесь до вершины одним махом. Это касается и меня». «Вы тоже? Но вы всегда выглядите таким спокойным?» Кван Су легко рассмеялся. «Если бы я рассказывал о своем стрессе на работе своей семье, Кван Хён бы никогда не подумал о том, чтобы открыть свое дело. Я к тому, что было много всякого. В любом случае, я не могу научить вас, ребята, как поступать, потому что не знаю, что для вас будет правильно. Вместо этого я могу лишь помочь вам понять все самостоятельно. Кван Хён и Ён Хён выглядели обеспокоенно, но Кван Су гордился ими обоими. Ён Хён пробурчал себе под нос. Другие люди преуспевают с помощью инвестиций, а мы? Как вы представляете себе инвестиции? Ну, например, Вложить деньги в стартап и получить их обратно, когда он вырастет в цене. Также недвижимость, акции, фонды. В этом есть смысл. Но какие люди, по-вашему, инвестируют? Люди с деньгами, я думаю. Подумайте о том, как они заработали свои деньги. Не думайте о том, что у вас кто-то инвестирует. Представьте, что вы сами инвестор. У нас не осталось денег, мы вложили их в походное снаряжение. Самая ценная инвестиция — время на себя. Вещи, которые вы только что упомянули, такие как акции и недвижимость, могут расти или падать, и вы можете потерять много денег, если прогадаете. Но вы никогда не потеряете инвестицию в себя. Инвестицию в себя? Да, время, потраченное на тренировки, учебу, размышления, все, что может приблизить вас к цели. Или это звучит слишком легкомысленно? Нет, я так не думаю. Мы просто хотим конкретики. Например, как купить что-то и завтра продать, за сколько. Везде говорят, что нужно любить себя, верить в себя, узнать себя, и все это звучит как-то банально. Такое ощущение, что мне нужно найти своего внутреннего Сократа. Я понимаю, когда я был в вашем возрасте. Я бежал так быстро, что едва успевал оглядываться назад, не говоря уже о том, чтобы посмотреть по сторонам. Вы не задумываетесь об этом, потому что еще ничего толком не сделали. Но инвестировать в себя по-прежнему очень важно. А что насчет тебя, когда ты был в нашем возрасте? Я старался научиться всему, что происходит на стройке. Вождению экскаватора, сносу зданий, сварке, резке, отделке. Я чувствовал, что когда-нибудь и где-нибудь это пригодится. Мой начальник давал мне работу, и я должен был ее выполнить, даже если другие не справлялись. Было трудно, но я до сих пор горжусь собой за то, что выдержал. Часы упорного труда сделали меня тем, кто я есть сегодня. Как хороший ученик, Ян Хён продолжил задавать вопросы. «Так какие инвестиции нам нужно сделать?» Во-первых, вам нужно понять, что вы представляете из себя сейчас. Потому что то, кем вы являетесь сегодня, результат времени и усилий, которые вы вольно или невольно вкладывали в себя с самого детства. Разве от нас что-то зависело? Нам говорили идти в школу, и мы шли. Говорили сдавать тесты, и мы сдавали. Также и с университетом. Думаю, это все. «Да, я знаю, вы чувствуете себя так, будто вас тащили за собой, потому что другого выбора не было. Но будь то начальная или средняя школа, у вас было множество возможностей и времени для выбора. Это смешно, я даже не думал делать что-то, кроме того, что мне говорили делать в школе. О чем еще я мог думать, сидя в классе и держа в руках карандаш? Итак, ты здесь, потому что ты вложил свое время в учебу. Само по себе это не хорошо или плохо, как и не важно, успешно ты справлялся или нет. Теперь тебе не обязательно держать карандаш, и тебя не заставляют оставаться в школе. Итак, с этого момента весь выбор и ответственность, которые вы делаете, находятся в ваших руках. У вас только что было немного времени подумать о себе. Смекаете? Да, но прошлое осталось в прошлом, и я не знаю, что буду делать со своей жизнью. А если я начинаю думать, то прихожу к мысли, что проще делать то, что мне говорят, и не думать ни о чем. Помнишь, как ты сдал экзамены и так хотел поступить в университет, начать выпивать, встречаться с девушками и зарабатывать деньги? Да, людям некомфортно от слишком большого количества ограничений, как и от слишком большой свободы. Вы сейчас находитесь в свободном плавании и не знаете, куда идете. Поэтому вам нужно понять себя, чтобы начать контролировать эту свободу. Мы живем в капиталистическом обществе, и если ты не можешь выжить в конкурентной борьбе, ты неудачник. Я не думаю, что свобода в таком мире — настоящая свобода. Я чувствую себя маленькой рыбкой в реке с сильным течением. Разбогатеть проще, чем поступить в Сеульский национальный университет. А я, между прочим, вообще из провинциального университета. Пап, это не повод для хвостовства. Но у нас есть сотрудники, которые учились в Сеульском национальном университете. Что? Правда? Легче разбогатеть, чем поступить в Сеульский национальный университет, В Сеульском есть определенное количество мест, и самые яркие умы в Корее борются за них. Но в том, чтобы разбогатеть, конкуренции нет. Нет конкуренции, чтобы разбогатеть? Правильно, потому что нет установленной квоты. Многие люди думают, что богатые становятся такими, потому что отбирают деньги у бедных. Но на самом деле это никак не связано. Потому что количество денег не ограничено. Значит, и любой бедный человек может стать богатым. Конечно, и именно поэтому капитализм, в котором вы живете, это не соревнование друг с другом, а возможность воспользоваться свободой, которая у вас есть сейчас. Ни для кого из нас нет границ. Их устанавливают только те, кто ничего не делает. Немного страшно, но надежда на лучшее есть. Верно. Надежда и страх сопутствуют друг другу, но страху нет места там, где расцветает надежда. Я все понимаю умом, но как будто все еще чувствую себя закрытым в клетке. Слушай, тебе действительно может так казаться, но думай, что тебя посадили как зерно, чтобы расти, а не для того, чтобы просто закопать. Кванхен посмотрел на отца с надеждой. Но Йон Хён всё равно кое-чего не понимал. Как вы понимаете слово «богатый»? Для каждого оно будет иметь разное значение. Например, фраза, которая часто появляется в эссе или сборниках стихов «Человек, который доволен своей жизнью и живет счастливо», применима только к тем людям, которые отказались от стремления стать по-настоящему богатыми. Некоторые говорят, что люди, жаждущие денег, представляют из себя массу жадности и похоти. Существует также стереотип, что богатые люди — плохие люди. Даже пятилетние дети, получающие деньги от родственников, будут больше рады получить 10 тысяч вон, а не одну. Так неужели они тоже исполнены жадности и похоти? Нет. Желание иметь больше богатства такая же базовая потребность, как потребность есть и спать. Поэтому попытка заработать больше денег во взрослом возрасте здоровое и достойное желание показать свои способности. Так кто же такие жадные люди? Люди, которые любят халяву, люди, которые хотят залезть кому-то в карман, Люди, которые не хотят ничего делать, а только надеются на случайный успех. Это и есть жадные люди. Цветы, которые вы видите сегодня, появились из семян, которые вы посеяли вчера, а цветы, которые вы увидите завтра, появятся из семян, которые вы посеяли сегодня. Тем, кто не сеет семена и ждет, когда распустятся цветы, стоит познакомиться с господином Канхеон Уком. «Разве он не дрессировщик собак?» «Именно. Потому что даже собаки знают, что им нужно есть, чтобы какать». «Да, верно. Создавая то, что кому-то нужно, потребитель получает желаемое, а производитель — деньги. Вот где возможность зарабатывать больше денег». «Это беспроигрышная ситуация для обеих сторон, в результате которой общество становится лучше и понемногу прогрессирует». Нет ничего плохого в том, чтобы разбогатеть таким способом, с моральной или юридической точки зрения. Значит, богатый человек — это просто тот, кто имеет много денег, верно? Верно. Говорят, что люди с богатой душой — настоящие богачи. Но нельзя иметь богатую душу, если у тебя нет денег на комфортное существование. Сколько денег нужно, чтобы стать богатым? Прежде всего, у вас должно быть столько активов, чтобы вас признали другие. И только потом вы придете к тому, чтобы тратить столько, сколько хотите. И все равно иметь больше денег, чем зарабатываете. Тогда вы богаты? Я окажусь вам богатым. Да, вы живете в хорошем доме, и у вас есть несколько строительных проектов на миллиард вон. К на мгновение замер, А затем его взгляд забегал с Хёна на Кванхёна. и «Я думал, что буду невероятно счастлив, когда разбогатею. Но после того, как я получил большую сумму, этого не случилось. Я думал, может, мне просто хочется больше денег. Но все было не так. Почему же вы не были счастливы?» Потому что в тот момент моей жизни, когда другие называли меня богатым и воспринимали меня как обладателя большего количества ценных активов, во мне ничего особо не изменилось. Мое поведение, тон голоса, отношения, привычки, расходы и доходы остались прежними. Но именно попытки что-то сделать приносили мне больше изменений и радости. Этот мир настолько ориентирован на результат, что мы склонны игнорировать процесс. Но дело в том, что путь к богатству похож на утреннюю пробежку. Важен не результат, где вы пробежали запланированное расстояние за какое-то время, а сам процесс бега, удовольствие от свежего воздуха и ощущение физической нагрузки. Вопросов больше не было. Йон Хён и Кван Хён молчали. Квансу тепло смотрел на двух молодых людей. «Вам, ребята, не стоит стремиться к 10 миллиардам. Лучше стать людьми, которые могут заработать 10 миллиардов», сказал он, оглядывая их с ног до головы. «Неухоженный вид оттолкнет от вас удачу. На следующей неделе я хочу увидеть перед собой опрятных молодых людей. У меня есть для вас кое-что». Неделю спустя Кван Хён и Йон Хён отправились в магазин Зара на станции Каннам, где придирчиво рассматривали одежду. Спустя 15 минут они поняли, что им совершенно ничего не нравится. Они решили сходить в торговый центр «Новый мир» на Каннаме и во время прогулки по магазину наткнулись на Solid Ом. Трикотаж за 500 тысяч вон, пальто за полтора миллиона вон. После долгих раздумий они купили самые недорогие рубашки стоимостью 300 тысяч вон. По сравнению с пальто, они казались дешевыми. С пакетами в руках они зашли в офис Квансу. «Пап, ты сказал, что важно хорошо выглядеть, поэтому я купил красивую белую рубашку». А у меня светло-голубая. Квансу тяжело вздохнул. «Я не говорю, что вы должны носить дорогую одежду. Вы должны просто быть опрятными». «Если у тебя на плечах белые хлопья перхоти, небритая борода, волосы лохматые и неприятно пахнут, или если ты надел неуместный блестящий серебряный костюм на важную встречу, то неважно, насколько дорогая у тебя одежда, это будет бесполезно. Пап, но нам все равно нужно носить что-то выделяющееся, чтобы люди не могли нас игнорировать и чтобы была возможность завести себе девушку». Слушай, ты ведь встречал людей, которые выглядят не очень, даже когда они разодеты в роскошные вещи. Как бы ты их описал? Пухлые животы, руки и ноги, покрытые татуировками, суровые черты лица, плохая осанка. Облицовку здания часто оценивают по материалам его отделки. И некоторые клиенты считают, что дорогие материалы всегда лучше, или что броский экстерьер увеличит стоимость здания, тогда как на самом деле лучший дизайн экстерьера простой и аккуратный. Разве простой дизайн не похож на суп без лапши? В наши дни главное выразить свою индивидуальность. Габриэль Шанель говорила, что вульгарно одетая женщина никогда не бывает элегантной. Это похоже на то, что я пытаюсь донести. Я думаю, что настоящая индивидуальность проявляется в интерьере, а не в гламурном экстерьере. Что? Интерьер? Да. Нельзя быть певцом, если ты не умеешь петь. Нельзя быть актером, если ты не умеешь играть. Неважно, насколько ты красив и привлекателен. Настоящая индивидуальность идет изнутри. Мы тратим не более 15 секунд, глядя на внешний вид здания, прежде чем войти в него, но проводим в нем не менее часа, а может и более 10 часов, работая, встречаясь с кем-то, обедая, выпивая и так далее. Несколько лет назад мы построили завод, и архитектор очень настаивал на том, чтобы свести количество туалетов к минимуму, что мы и сделали. Предприятие не продержалось и трех лет и закрылось. Людей было много, а туалетов мало, поэтому недовольство росло. Владелец понимал проблему, но доказывал всем, что не ошибся с выбором, и люди уходили один за другим. Разве не удивительно, что один туалет может погубить компанию? Да, туалеты важны, потому что нет ничего более мучительного, чем стоять в очереди, когда вы торопитесь. Это я прекрасно понимаю». «Я скажу вам еще кое-что, что подтверждает мои слова. Мы убираем свои дома и офисы каждый день, а то, что находится снаружи, раз в год». «Да, да, мы поняли. То, что внутри, важнее. Но ты сказал на прошлой неделе, что у тебя для нас кое-что есть. Что это?» Кванцу каждый год посещал ярмарку. Неважно, где она проходила и в какой стране. Он ехал посмотреть то, что ему действительно интересно. В этом году он выбрал международную ярмарку строительных материалов в Ганновере в Германии. В это же время в соседнем павильоне будет проходить всемирная выставка кемпингового оборудования. Решение взять двух молодых людей было принято быстро. Кванцу долго не думал. «Ребята, вы хотите поехать в Германию? На ярмарку оборудования для кемпинга?» Что? Конечно, да. Я возьму для вас билеты на самолет, так что готовьте паспорта. Хорошо, спасибо. И сделайте себе визитки. На лицевой стороне напишите свои имена на английском, контактные телефоны и название компании. А на обратной разместите вашу фотографию. Убедитесь, что вы улыбаетесь и что ваша одежда выглядит опрятно, как я уже говорил вам сегодня. Ён Хён и Кван Хён Вернули рубашки в магазин и начали работать над визитками.